Глава десятая. Арси задание мое выполнить вовремя не смогла, чем сэкономила мне эссенцию, но у нее была уважительная причина. Заказ, скажем так, более высокого ранга приостановил действие нашего с ней контракта, причем на системном уровне, и заказ этот выдал никто иной, как распорядитель. Ему нужна была частичная детализация всей близлежащей местности, со всеми тропами и так далее, чтобы выдавать путникам со временем карты где что находится, как это избегается и почему это добывается. Ну, это если кратко. Десять тысяч было сэкономлено на неопределенный срок. Причем он все тянулся и тянулся, тянулся и тянулся. В итоге прошла почти неделя. Передо мной отчитался Илья, отсыпав пятнадцать тысяч эссенций. А еще я через своих бросил клич, что могу опознавать предметы. Причем поставил ценник на эту услугу в тысячу эссенций. Немного, совсем немного. Добыть можно воинам за пару часов. если учитывать время передвижения до места добычи, от трогашам за несколько минут при определенной удаче. Поток клиентов оказался не маленький. За неделю почти 90 человек, которым что-то до да понадобилось опознать. И заодно я для себя приметил, сколько приносит опыта опознания предмета, за что и получил свое последнее на этот раз очко пассивных способностей, так как раскрыл достаточно сложную механику игры. Итак, за магические, чуть лучше, чем обычные предметы, мне капало 50 опыта. Получилось отмерить на четвертом уровне, когда мне принесли восемь магических вещей подряд. Как раз я тогда уровень только и получил, так что много думать не пришлось. С редкими предметами было чуть сложнее, как и с предметами более высокого класса. Каждый последующий уровень предметы приносили в разнобой, так что пришлось долго думать. Повезло, что можно было примерно вычислять, чего и сколько было, зная конечный результат и одну из трех переменных. Было пять вещей магических, это 250 опыта, три вещи редкие и одна реликвия. Было это уже на восьмом уровне, то есть итого должно получиться 800 опыта. Нехитрыми математическими учислениями понял, что за редкую сотню опыта. Итого три сотни за три вещи, а за более высокого качества, это я уже потом целенаправленно вычислял, причем любого предмета, любого ранга больше, чем редкий, 250 опыта. В итоге, за почти неделю плодотворной работы, через меня прошло 90 вещей, каждая по тысяче. И блин, надо будет устанавливать ценник другой. Обычное, ну или провал познаний бесплатно. За магическую — тысячу, за редкую — две. А за более сложные, там иногда так мозг приходится ломать. Три тысячи. Хотя, что мне жаловаться. 90 тысяч, можно сказать, как с куста. Правда, за неделю. И даже способности не выросли умственные. Хотя по логике способность на предугадывание завязана. Помимо этого я еще занимался патрулированием в не особо нагруженные дни. Получился этого десять тысяч эссенций, причем ровно, что даже распредитель удивился, когда он посчитал всю мою прибыль за дни, ибо я продлевал задание, продлевал и продлевал. Иначе можно было скиснуть в своей комнате, а так хоть иногда можно было мордобой законно устроить, пользуясь правом сильнейшего относительно. По чистой силе меня уже достаточно много претендентов обогнало. Но случилось самое важное событие, которого ждали очень и очень многие. Почти одновременно оказались построены два здания. Первое, комплексное, тренировочная площадка с гильдией бойцов рядом с ней, где можно было получать задания на проверку своих параметров, а также преодоление пределов. Причем, чёртова система. Чтобы мне преодолеть четвертый предел, который мною изначально достигнут, надо было пройти проверки остальных пределов. Но тут просто. Для проверки первого и второго пределов в самой гильдии бойцов были «бойцы». Только это были не реальные люди, как мы считали изначально, а такие же и и, как и обычные монстры. Хотя тут уже давно всё кажется таким реальным, и вот против них многим из нас пришлось сражаться. Причём соблюдая очередь, ведь тренировочная площадка одна, а нас почти три десятка в первый день сюда припёрлась. Я решил сразу проверить оба предела по очереди. Сначала на меня вышел боец по силе равный только что получившему титул претендент. Пятидесятый уровень. Сражаться было с ним вообще несложно. Спасибо реакции, а также моей думалке. Я спокойно мог предвидеть его удар. А потом почти моментально в голове смоделировать его траекторию и возможные обманки. Бой затянулся на целых 30 секунд только из-за того, что я проверял самого себя. Жаль, что бой считался тренировочным, и основные параметры не росли. Можно было бы так подтянуть свой ум или восприятие. Второй бой оказался интереснее. Против меня вышло мало того, что два претендента, так еще оба они были 75-го уровня. А также было поставлено условие, что нельзя использовать спиритические способности, которые помогают сражаться с противником издали и уходить от удара. Первое ограничение мне было по боку, а вот второе как-то болезненно ударило по мне. Я планировал одного победить с помощью теней, а со вторым сражаться уже в открытую, проверяя свои теории. Но мне не дали этого сделать. Оба бойца были одинаковыми в металлических доспехах, в закрытых шлемах, с мечом и со щитом. Неприятный противник на самом-то деле, но с такими-то мы уже сражались, причем не так давно. Поэтому два клинка в руки, шаг в сторону, потом еще один и так продолжал крутиться, не позволяя обоим одновременно атаковать, держа их в одну линию. Обидно, что не получилось атаковать ни разу в спину. Они довольно хорошо прикрывали друг друга, раскусив мою тактику. Пришлось вскрывать оборону так, в лоб, а это было трудновато. Пришлось дожидаться удара врага, причем такого, чтобы я смог выбить у него меч, заставив уйти в глухую оборону. А когда я это сделал, поймав меч на наплечник, мой единственный, который со мной с самого начала в этом мире, ударив по основанию клинка навершиями своего оружия, тогда я смог быстро нанести следующий удар, который оказался последним для бойца, через печень в сторону легких, и он сразу оказался за тренировочной площадкой. Со вторым проблем практически не возникло, и оказался немного шустрее него, самую каплю, за счет брони, скорее всего, так как в ходе боя я понял, что физической силы у него ровно столько же, сколько и у меня. Чистое противостояние было не для меня. Зато два клинка позволяли хорошо обманывать противника, нанося удары с разных сторон, не всегда сильные, особенно не ведущей левой рукой. Но шустрые ноги, шустрые удары, пара уязвимых мест и противник рухнул, а после переместился за пределы арены. «Да!» — крикнул я, подняв оба клинка вверх, перекрестив их между собой. Меня поддержало ликование наблюдающих. Почувствовал себя гладиатором древности, которые сражались и умирали на потеху публики. Но сейчас никто не погиб, а сражался я не ради потехи, хотя она получилась как побочный продукт моих действий. Тут же рванул в сторону тренера, тут же приступил к изучению пассивных способностей. Мне сейчас надо было быстро достичь четвертого предела, чтобы попробовать открыть при удаче пятый. Но для этого надо прокачаться до сорокового уровня в физических способностях, а у меня только двадцатый, из-за чего открыто только две ступеньки по две ветви пассивно-способностей. В итоге получилось вложить в первую ветвь первой ступени семечков и во вторую семь. Распределение было следующим: собственно силовые три очка, собственно скоростные три очка, силовую выносливость два очка. Она мне была нужна пока меньше всего, но решил я развиваться в физическом плане более-менее равномерно. Скоростную выносливость три очка. В ловкость тоже 3 очка. В итоге, если по сухим цифрам вышло следующее. Собственно, силовые способности. Вес персонажа — 80 кг. Становая тяга — 206,3 кг. Жим лёжа — 176,8 кг. Подтягивания — 30 раз. 117,9 кг. 80 кг плюс 37,9 кг дополнительного веса. Скоростно-силовые способности. Максимальная скорость бега — 14,7 метров в секунду. Силовая выносливость. На примере удержания веса на вытянутых руках. 5 кг 214 секунд. 10 кг 107 секунд. 20 кг 35 секунд. 40 кг 17 секунд. 60 кг 8,9 секунды. 80 кг 3,6 секунды. 100 кг 1,8 секунды. Скоростная выносливость. Малая скорость бега. 1,3 метра в секунду, 36,8 километров. Средняя скорость бега, 3,5 метров в секунду, 9,2 километра. Высокая скорость бега, 5,8 метров в секунду, 0,92 километра. Силовая ловкость. Текущий показатель гибкости составляет 55,2 сантиметра. Показатели приросли неплохо, причем очень неплохо. Я даже удивился этому. Особых изменений в самом себе я не почувствовал, но даже для проверки Тут был тренажёрный зал, в котором было всё для проверки. Правда, не в том весе, который был указан в системе. А ещё в гильдии бойцов можно было проверить только физические способности, никакие иные. А также я получил бонус за то, что преодолел способности. Каждый раз дополнительный один заряд склянки для восстановления самого себя любимого. Приятно, чёрт возьми. Если так будет с каждым, общая выживаемость сильно поднимется. Но меня сильно напрягло другое. Стоимость пассивных способностей росла каждый раз, когда я их выбирал, как и стоимость перерождения. Самая первая стоила мне 6000 тысяч ровно, а вот вторая уже 6 И так далее с прибавкой по 150, что каждый раз заставляло меня со слезами на глазах и жалобными стонами жабы прокачивать всю новую и новую пассивную способность. Дорого, да, но эффект на глаза. Последняя, кстати, стоила девятьсот пятьдесят эссенций, что немало. Хорошо, что я приготовился и заранее поднакопил эссенции для этого самого дела. Чёрт! А ведь не особо приятен тот факт, что на меньших уровнях всё это дело стоит дешевле. Ибо, как я понял, прокачка пассивных способностей равна стоимости возрождения. Вот она, плата за свою силу. Подлая система. На следующие сутки достроили и школу магов. Вот тут задания для подтверждения своего предела были интересные. Опять я решил сделать разом два — Благо тут был такой синий фонтанчик, испив из которого стаканчик, восстанавливалась вся магическая энергия. Первое задание было из разряда «уничтожить цель с помощью своей магии». Физически приближаться было нельзя от слова «совсем», из-за чего у меня возникла небольшая трудность. Чтобы уничтожить чёртову мишень, подвешенную на высоте в полтора метра, мне надо физически показаться перед ней. Хотя... Зарядив арбалет, можно же хитрить, мне самому нельзя там появляться. А вот ударить дистанционно я как-то должен был. Провел глазами до мишени ища тени. Была одна цепочка теней, но она из-за неравномерно горящего пламени временами прерывалась и исчезала почти полностью. Но можно было выстрелить в секундный промежуток, чтобы сделать задуманное. Прямой выстрел тоже недоступен, как и многим магам. Была преграда перед мишенью. Сейчас, прошептал я сам себе под нос и выстрелил в тень одновременно с этим погрузившись в нее всего на пару миллиметров. Болт нырнул в пучину иной плоскости мира, буквально секунду отсутствовал, но потом выскочил из-за стены и попал в мишень, поразив ее, что сразу отметила тренер, не молодая, но и не старая женщина, на лице которой только-только начали появляться первые морщинки. Но они не старили ее, а делали мудрее, властнее даже. «Сначала я тебя хотела остановить», — с улыбкой, но хмурясь, подошла она ко мне. «Но, посмотрев на твой источник энергии...» Поняла, что иначе ты не сможешь выполнить задание. Так что считай, зачтено. У тебя интересный источник. Сразу видно, расовый. Но дальних способностей нет. По крайней мере, таких, чтобы ты мог атаковать противника в чистом поле на расстоянии. Про твои клинки знаю. Интересная особенность. Но тут бы ты не дотянулся, так что твой выбор понятен. Поздравляю. И у меня для тебя подарок. Подарок оказался тоже очень интересным. Так как у всех нас была сблокирована функция спиритических способностей, подтверждение первого предела стало поводом её разблокировать. Теперь каждый уровень спиритических способностей на 3% снижал затраты в магической энергии для способностей любых, даже на предметах. Второе испытание оказалось немного тяжелее. Тут уже был бой с другим претендентом, причём для этого использовалась всё та же тренировочная площадка, что тут же сказано было нам о том, что дальше потребуются и другие задания, чтобы развиваться, неоговоренная и незаметная условность. Главным условием поединка являлось поражение, причём смертельное магической способностью оппонента. Вот только почему претендент для этого был выбран, а не такой же ИИ, как у бойцов, я так и не понял. Возможно, из-за того, что магия инструмент неоднозначный, и к ней нужен отдельный подход. Одно радовало, что когда до меня с парнем-землекопом, у него была магия земли, дошла очередь Уже был вечер и светило через плотные облака, создавало довольно длинные тени. А с учетом магии противника, клянок в землю и просто ждать, когда тень упадет на него, условно говоря. Вот только пришлось очень и очень долго возиться. Он меня даже выкинуть с арены смог, из-за чего ему тут же зачитали победу, а меня вернуло назад целого и невредимого, но с попранной гордостью и огромным негодованием. Но я не злился. Я понимал, где и как оплошал, понимал, что этот «Молодец. Заранее готовил для меня такую подставу. Несколько подготовленных манипуляций, я просто не смог уйти от достаточно большого камня, который мне перемолол кости, ног и таза. Зато потом была моя очередь мстить. Ударил тот, как и в прошлый раз, земляным валом. Я ушёл в сторону тени, дождался атаки, когда она ударит по мне, а потом резко ушёл в тень. Получил сильный удар, даже хреново стало. Но зато я был там, где меня невозможно достать». а когда камни магом были возвращены назад, я уже был под ним, уже атаковал своими теневыми клинками. Сначала он лишился ног, причем в прямом смысле слова, потом уже сердца. Его нужно было как-то уронить, чтобы я мог его убить, вот и пришлось проявлять жестокость. Но моей самой главной наградой, когда я вылез, была не дополнительная склянка восстановления энергии, а лицо Фрост, она тоже тут была. Там был страх, хоть и скрытый, но все же был. тень есть у каждого, а если я до этой тени добрался, цели конец. В случае чего спрячусь под одеждой, если смогу дотянуться, ведь там тоже тень». И она это осознала. Думаю, после этого представления она не будет уже такой, дерзкой по отношению ко мне. Иногда показывает, что она старше меня, что она главнее и все такое. Я ей не говорил, но это сначала веселило, потом раздражало. а сейчас уже часто просто бесит, когда она показывает своё фи в моём отношении. Когда я вернулся к тренеру магии в школу магии, то она мне тут же сказала, что я был очень жесток. Но не ей судить. Она это тоже в конце триады о жестокости отметила. Я почти не слушал, но... Меня это заставило немного удивиться. ИИ -и говорит о жестокости, тот ИИ, -и, который учит новым способом её проявлять. Хотя у каждого свои моральные заскоки. Если знать современные технологии, И, и уже давно научились имитировать эмоции, если не испытывать их в отношении себя. Так как у меня пока был достигнут предел спиритических способностей, то я решил вложить все доступные мне 30 очков из 31 во все доступные мне 30 ячеек. Тут-то и был перекос, о котором говорил тот бог в доспехах в здании администрации. В спиритических способностях было три направления, не пять, как в физических. В этом плане магам было проще, но при этом, чтобы поднять уровень способности. Нужно было заплатить денежку. Сумма оплаты составляла нужный уровень, помноженный на текущую стоимость возрождения, что тоже недешево, но, по крайней мере, от этого не возрастает плата. Разделил очки я сразу во все направления поровну, по все по десять. Это увеличило неплохо так мои магические резервы, снизило стоимость использования моих заклинаний, а также увеличило максимально доступные возможности по отдаче моей энергии вовне. Объем резервуара энергии. Объем резервуара энергии составляет 228,8 единиц. Типаж резервуара энергии. Теневой. Доступные способности. Погружение в тень. Уровень 1. Траты энергии. Применение. 19,584 единицы энергии. Дальнейшее поддержание. 9,792 единицы минута. Теневые клинки. Уровень 1. Траты энергии. Создание одного теневого клинка. 2,9376 единицы энергии. Регулировка количества создаваемых клинков доступна с третьего уровня способности. Расовая способность. Временное поглощение силы демона. Затрат нет. Применение не более трех раз в сутки. Уменьшение стоимости всех способностей составляет процента. Мощность резервуара энергии. Скорость отдачи энергии из резервуара составляет 10,4 единиц в секунду. Максимальный объем разовой отдачи энергии составляет 22,88 единиц. А древо, когда я на него взглянул уже полностью истраченным, почти кроме одного очка мне на него не хватило, выглядело следующим образом. Выбранные способности теперь были объединены золотой рамочкой, что радовало. Невозможно ошибиться, что, где и как было выбрано. Хотя с последним ошибка возможна, ибо иконка способности не поменялась. осталась такой же. Хотя, если навестись точнее, сконцентрироваться на одной из выбранных способностях, можно было бы вывести справку, что она дает. Так что не запутаюсь. А вот кошелек был пуст. Итого, 1751 эссенция душ. Чувствую себя так, словно первый раз вступил в этот мир. «Слушайте», — улыбнулся я, посмотрев на учителя магии, — «а можно взять задание на преодоление предела?»